Глава 14. На минуту у темного слегка поднялась бровь. Кажется, кто-то не ожидал, что преподаватель обратит внимание на его действия. «Иди, иди! Чего стоишь, как истукан?» — рот открыл. «А с лапочкой ты у нас не забалуешь!» «Студенты, кому тренировка кажется сложной?» — проговорил монстр громогласным голосом. «Мне, нам!» — со всех сторон послышались выкрики. Ага! Чему-то обрадовалась лапочка. Значит, стоем в один ряд с ним. И монстр указала на Аарона. И смотрим, что значит сложная тренировка. Студенты опасливо покосились на преподавателя, но стоило на них рявкнуть, как тут же выстроились в шеренгу. А дальше началась факханалия. Лапочка заставила сначала студентов выпускать друг друга пульсары, а затем. Им же мешало обороняться, но тихонечко, из-под тишка Так и успешно отбивал пульсара однокурсников, ровно до того, как Лапочка случайно не подставила магу под ножку. Вот тут-то Аарону не повезло. Он аж три атаки пропустил и уже сам оказался на земле. Лапочка же удовлетворенно кивнула и перешла к остальным адептам. «А ну не спать! Держать строй! все еще сложно вам!» А теперь, что до этого легче было, так вы же сами ныли, что тяжело. Нет, господа адепты, давайте я вам покажу, что такое тяжело. В одну минуту лапочка расхаживала между адептами, строя их и запугивая, а в другую оказалась рядом и кинула мне под ноги смятую бумажку. Не понимая, что это, я подхватила порядком испачканный лист на котором красовались буквы. Если не боишься, приходи сегодня в полночь в библиотеку. Там будет Аарон. Решим раз и навсегда, кто будет с ним. М. Ага, записка сестренки. Только чую, что это очередная ловушка. Еще ни разу я не видела, чтобы Аарон обращал внимание на Мелиссу. Более того, в начале занятия сестра попыталась подойти ближе. Но мужчина демонстративно ее игнорировал, а уж затем ему и вовсе не до нее стало. Так-так. И почему же именно в библиотеке? Помнится, там есть комната, что открывается моей кровью. Уж не часть ли плана сестры это? Все выглядело слишком подозрительно. Идти или нет? Едва нас отпустили как я зашла в столовую схватить пирожки к Гремлину и ринулась в комнату. Фалька следовал за мной. Наверное, решил, что нам нужно держаться вместе. «Вася, не ходи туда одна!» То, что Фалька знала о содержимом записки, для меня не стало новостью. Адепт искоса поглядывал на бумагу, пока я ее читала и хмурился. «Я тоже думаю, что это ловушка», — со вздохом признала я. «Кажется, я даже понимаю, зачем меня позвали». Фалька с интересом поглядывал, и я решила рассказать парню про тайную комнату, которую я совершенно случайно обнаружила. «А что, если нам самим туда пойти? Твоя сестра явно хочет что-то там найти. Предлагаешь самим найти то, что ей нужно, но мы даже не знаем, что это. Милиса явно знает...» что отношения у вас с Ароном не заладились. Мы можем осмотреть эту тайную комнату, а затем я проберусь в библиотеку ночью и буду ждать ее. Посмотрю, что эта вредная девчонка будет делать, а ты будешь сидеть в спальне в безопасности. Без тебя она эту комнату не откроет».